Глава 3. Итак, принц Пенопью освободил своих спутников, героически освободил или дрожа от страха, история об этом умалчивает. Но затем, улепетывая от двойной угрозы, от бандитов и от кабанов, принц недолго видел перед собой спины товарищей по несчастью. Те все больше отрывались, все реже оглядывались на задыхающегося Пенопью а у него, как назло, то спадала туфля с ноги, то отчаянно принималась болеть селезенка. Он отстал одним словом и в довершении всех несчастий уронил туфлю в ручей. Начал ее преследовать. Течение уносило туфлю в лоно все более глубокого оврага. Сверху прутиком уже не достанешь. Кончилось тем, что бедный принц повис на коряге буквально между небом и землей. Коряга соблаговолила помочь ему спуститься к воде, но зато потом стала издевательски отвергать все его потуги в противоположном направлении. По части ловкости принцу Пенопью было далеко до Тарзана, до Фанфана-Тюльпана, и он повис как панталона, предназначенная для просушки. Стой, понятно разницей, что панталоны не страдают, не задыхаются, не возносят к небу молитв. Спасительный сук мог обломиться, тогда принц шлепнулся бы на другую корягу, мукнущую в воде. С нее лениво, но пристально следила за исходом дела змея ржавой окраски. О, ужас! Ужас! Несчастного увидел желтоплюш, когда спустился к ручью с ведерком. «Эй, что это вы там делаете, сударь?» «Я жду вас, сударь!» — вскричал Пенопью и голос его звенел лучезарной надеждой. «Кого-нибудь жду. Ради гуманности. На помощь!» Желтоплюш уже подбирался к нему, а он все повторял как заклинание. «Ради гуманности!» Так одержимо повторял, что Желтоплюшу пришлось перебить его. «Кончайте, сударь, с этой гуманностью, а то я могу уронить вас просто от смеха!» В самый критический момент расставания с корягой принц Пенопью, кряхтя и стеная, объявил – «Вы не от падения меня спасаете, нет, и не от змеи, от гораздо худшего, от разочарования в людях. Дело в том, сударь, что все меня бросили». «Потом, расскажете, потом. Сейчас держитесь за меня крепче». «Ой-ой-ой, лучше вы за меня. Мои пальцы совсем онемели. Вы хватайте меня смелей, сударь. Можно за шиворот».